Впервые в жизни я путешествовал до такой степени, потворствуя своим капризам. Я прихватил с собой мало припасов, рассчитывая, что по пути домой буду вести суровую жизнь. Нэттл также странствовала на лихе, если не считать кошелька полного серебра. В первый раз, когда я предложил подыскать подходящее место для ночлега, она встала в стременах, огляделась по сторонам и указала на струйку дыма. «Там точно есть дом». а скорее даже поселок с гостиницей, пусть и скромной. В ней-то я и собираюсь остановиться на ночлег, и если там найдется горячая ванна, то и ей воспользуюсь, и еще там должна быть хорошая еда». И Нэтла оказалась права. Там нашлось все перечисленное, и она расплатилась серебряной монетой за меня и за себя, сказав, «Чейд велел не позволять тебе каким бы то ни было образом наказывать себя за хандру». Я немного помолчал, вертя ее слова так и эдак, пытаясь понять, правильно ли Нэттл с Чейдом поняли мои намерения. Я был уверен, что нет, но не нашелся, что ответить. Нэттл кашлянула и сказала, «Давай-ка лучше поговорим про Неда». «Ты знал, что ходят слухи, будто он, пусть именно Стрель, да к тому же странствующий, имеет возлюбленную в дар от Кипи и хранит ей верность? Она ткачиха в тамошнем городишке». Я не знал ни об этом, ни о большинстве других слухов, которые она со мной поделилась. Тот вечер Нетел провела со мной, несмотря на то, что в гостинице остановились несколько мелких аристократов. Мы ещё долго сидели у камина в главном зале после того, как остальные отправились спать. От неё я узнал, что политическая жизнь в Оленнем замке всё такая же запутанная, а языки сплетников всё так же остры. Она повздорила с королем Дьютифулом, потому что беспокоилась за принцев-подростков. Слишком уж часто они отправлялись на внешние острова с матерью. Король осмелился заявить, что это не ее дело. А Нетла ответила, что раз уж она не может вступить в брак из-за того, что он постоянно подвергает своих наследников опасности, то у нее есть право высказывать свои мысли по этому поводу. У королевы Ильяны недавно случился выкидыш — Это была девочка, дитя её мечты, ужасная потеря и одновременно дурное знамение для её материнского клана. Вот и теперь они так поспешно уехали в Олений замок, как раз для того, чтобы Элиана смогла взять принцев в ещё одну долгую поездку на родину. Ой, кто из герцогов начал ворчать, мол, мальчики слишком уж часто уезжают. Король Дьютифол оказался в ловушке между герцогами и супругой. И похоже, был не в состоянии атаыскать компромисс. Когда я спросил про Ридла, она только сказала, что при их последней встрече с ним всё было хорошо и решительно сменила тему разговора. Похоже, она утратила всякую надежду получить от короля разрешение на брак, но всё же я не замечал, чтобы она проявляла интерес к другим мужчинам. Я жаждал узнать, что у неё на душе. И хотел бы, чтобы она мне больше доверяла, как когда-то доверяла матери. Вместо этого она завела беседу о сложностях, назревавших вдоль наших границ. Драконы летали над Колсидой, охотясь в своё удовольствие и начали время от времени пересекать границу, разоряя стада в Шоксе и даже Фароу. Народ Шестигерцкства ожидал, что королевские круги силы прогонят драконов или хотя бы договорятся с ними. Но драконы смеялись над самой идеей о дипломатии и компромиссе. Впрочем, мы с Нетл сомневались, что они вообще умеют смеяться. Мы поразмыслили над тем, сможет ли кто-то вести переговоры с драконами и какие будут последствия, если одного из них убьют, а также о том, трусостью или трезвым расчётом было бы объявить уничтоженное стадо данью драконам. Нетл рассказала мне немало новостей не только о политике, но и о семье. Свифт и Уэб недавно посетили Олений замок. Птица Свифта была здоровая и сильная, вот чайка Уэба так плоха, что он снял в Баки пе комнату с видом на воду. Чайка в основном жила у него на подоконнике. Он её кормил, поскольку теперь она редко летала. Конец приближался, и они его ждали. Хоть сама Нетл и не обладала даром, благодаря мне и своему брату Свифту Она понимала, что означает для одарённого утратить спутника. Мы делились не только слухами. Мы говорили о любимой еде, любимой музыке, милых нашему сердцу старых сказках. Нетл поведала мне истории из своего детства, в основном о проказах, которые устраивали они с братьями. Взамен я рассказала о своих манчишеских днях в Оленнем замке и о том, насколько иными в те времена были и замок, и город. Барич был персонажем почти всех наших историй. В наш последний вечер вместе, прежде чем мы покинули речную дорогу, чтобы свернуть на более узкий путь, ведущий к Ивовому лесу, Нэттл спросил и меня про лорда Голдена. Неужели он и впрямь когда-то был шутом короля Шрюда? Да, был. И мы с ним были очень близки? «Нэттл», — сказал я. Она ехала, глядя прямо перед собой, и я подождал, пока дочь повернётся в мою сторону. Её загорелые щёки были чуть румянее обычного. Я любил этого человека как никого другого. Я не говорю, что любил его больше твоей матери, моя любовь к нему была другой. Однако, если ты слышала, что в наших отношениях было что-то непристойное, то этого не было. Мы не этим были друг для друга. Мы были чем-то большим. Она не посмотрела мне в глаза, но кивнула. И что с ним стало? спросила она чуть мягче. Я не знаю. Он покинул Олений замок, пока я ещё блуждал в камнях, и больше я о нём ничего не слышал. Думаю, тон моего голоса сообщил ей гораздо больше, чем слова. Мне так жаль, папа, тихонько проговорила Нетл. Знали ли она, что впервые удостоил её меня этого титула? Я молчал, боясь спугнуть своё счастье. А потом мы поднялись на небольшой холм, и перед нами открылись вники, расположенные в чашеобразной тихой долине у реки. Я знал, что ещё до конца дня мы окажемся у порога ивового леса, и вдруг обнаружил, что сожалею о том, что наше совместное путешествие так быстро заканчивается. Более того, я пришёл в ужас при мысли, что Нетл подумает о своей матери и о том, как далеко от нас унесли моли её иллюзии. И всё-таки визит удался. Когда мы приехали, моли тепло меня обняла и радостно повернулась к своему старшему ребёнку. Она не ожидала, что я вернусь так быстро, а появление Нетл и вовсе оказалось сюрпризом. Мы прибыли вскоре после полудня. и оба были необычайно голодны. Втроем мы отправились в кухню и испугали тамошних работниц, устроив веселый набег на кладовую ради простой трапезы из хлеба, сыра, сосисок и эля, вместо того, чтобы ждать, пока они приготовят для нас что-то более замысловатое. Когда Анатмек топнула ногой и выгнала нас из кухни, мы пристроились на краешке большого обеденного стола, Мы рассказали Молле все о нашем путешествии, о простых, но трогательных церемониях, предшествовавших погребению короля, и о решении Кетрикен на время остаться в горах. И, как и в любом путешествии, какой бы мрачной ни была его цель, по дороге случилось и несколько забавных историй, и мы весело посмеялись над ними вместе. У Молле тоже было чем поделиться. Какие-то козы сумели забраться в виноградники, И повредили некоторые из самых старых лоз. Растение наверняка восстановится на урожай этого года, в той части виноградника был потерян. Ещё у нас случилось несколько крупных вторжений диких кабанов на сенакосные угодья. Самый главный ущерб от них заключался в том, что кабаны затоптали траву до такой степени, что скосить её стало почти невозможно. Лозом из деревни привёл своих собак и пустился в погоню. Он убил большого вепря, но кабаны успели сильно порвать одного из его псов. Я тихонько вздохнул, понимая, что мне вскоре придётся заняться этой бедой. Мне никогда не нравилась охота на кабанов, но теперь она необходима. Толмен опять начнёт уговаривать завести собственную свору, и каким-то образом, пока я рассеянно размышлял о вепрях, собаках и охоте, тема разговора изменилась. И оказалось, что Молли тянет меня за рукав, спрашивая: "Ты не хочешь посмотреть, что мы сделали?" "Конечно", ответил я, и оставив на столе жалкие остатки нашей небрежной трапезы, отправился следом за женой и дочерью. Сердце моё упало, когда я понял, что она ведёт нас в детскую. Нэтл бросила на меня взгляд через плечо, но моё лицо осталось бесстрастным. Нетл не видела комнату с той поры, как Молли занялась её обустройством, и когда открылась дверь, я понял, что тоже её не видел. Изначально комната представляла собой салон для встреч с важными гостями. В моё отсутствие её тщательно переделали, собрав всё, о чём женщина могла только мечтать в ожидании ребёнка. Стоявшая в центре комнаты колыбель была из выдержанного дуба, и у неё имелась хитроумная педаль Если нажать на нее, колыбель начнет тихонько покачиваться, баюкая ребенка. С изголовья смотрел резной олень видящих. Наверное, ее велела изготовить леди Пэйшенс в начале своего пребывания в Ивовом лесу, когда все еще надеялась зачать ребенка. Колыбель ждала пустая много десятилетий. Теперь она была выложена мягкими постельными принадлежностями и укрыта кружевным пологом, чтобы ни одно насекомое не могло ужалить того, кто в ней лежал. На низкой кушетке, выложенной пышными подушками, мать могла бы устроиться полу лёжа, чтобы покормить ребёнка, а пол был услан пышными коврами. Широкие окна смотрели в сад, находившийся во власти первого осеннего листопада. Толстые стёкла прикрывали сначала кружевные занавески, потом прозрачные шёлковые и, наконец, плотные шторы, чтобы сдерживать как яркий солнечный свет, так и холод. Был еще разрисованный стеклянный колпак для лампы, чтобы приглушить и ее свет. За причудливой кованой ширмой из цветов и пчел в большом камине плясало низкое пламя. Молли улыбнулась при виде нашего изумления. «Разве это не прелестно?» — тихо спросила она. «Это красиво. Такая умиротворенная комната, — сумела проговорить Неттл. У меня же отнялся язык. Я так отстранялся от фантазий Молли, и вот теперь с головой окунулся в её бред. Глупая тоска, исчезнувшая было в пути, пробудилась во мне точно пламя, с рёвом взметнувшееся среди обожгленных ветвей. Ребёнок. Как было бы замечательно, если бы наш малыш существовал на самом деле. Если бы я мог смотреть, как он растёт, если бы Молли действительно сделалась матерью. Я притворился, будто закашлялся и потёр лицо. Подошёл к лампе и изучил цветы, нарисованные на колпаке, с внимательностью, которой они не заслуживали. Молли продолжал разговаривать с Нетл. Когда Пэшенс была жива, она показала мне эту колыбель. Она стояла наверху, на чердаке. Пэшенс велела ей сделать в те годы, когда они тут жили с Чивелом, когда она ещё не потеряла надежду забеременеть. Все эти годы колыбель ждала. Она была слишком тяжёлой, чтобы я сдвинула её в одиночку, но я позвала Ревела и показала ему. И он устроил так, что её перенесли вниз для меня. И когда дерево отполировали, она оказалась такой миленькой, что мы решили надо и впрямь всю комнату переделать, чтобы она стала такой красивой детской, какой заслуживает эта колыбель. А, и подойди-ка сюда, только глянь на эти сундуки. Ревел их нашёл на другом чердаке. Но разве не чудесно, что древесина такая похожая? Он подумал, быть может, дуб рос прямо здесь, в выговом лесу, это объяснило бы сходство по цвету и блелью. В этом сундуке одеяла, одни из шерсти для зимних месяцев, а другие полегче для весны. А весь этот сундук. Да, я сама этим потрясена, заполнен одеждой для ребёнка. Я и не осознавала, сколько нашило для него. Покаревал не предложил всё сложить в одно место. Ну, размеры, конечно, разные. Я не такая дурочка, чтобы шить только маленькие платьица для новорождённого и так далее. Слова лились из молли, как будто она много месяцев ждала возможности поговорить о своих мечтах и о ребёнке без оберенков. Нето улыбалась и кивала, не пряча глаз. Они сидели на кушетке, вынимали одежду из сундука, раскладывали и разглядывали. Я стоял и смотрел на них. Думаю, на миг Неттл угодила в ловушку материнской мечты. Или, — сказал я себе, — у них одинаковая тоска. У Молли по ребенку, которого она уже не могла выносить, а у Неттл по ребенку, которого ей было запрещено выносить. Я увидел, как Неттл взяла маленькое платьице, приложила к своей груди и воскликнула такое миниатюрное. Я и забыл, какие дети маленькие. Прошли годы с той поры, как родился Хирс. О, Хирс, он был чуть ли не самым крупным из моих детей. Только Джаст оказался крупней. Младенческие одежки Хирса он перерос за пару месяцев. Я это помню, — воскликнула Нэтл. Его ножки высовывались из-под подола рубахи, и мы его укрывали. Но миг спустя он пинками скидывал одеяло. Меня захлестнула чистейшая зависть. Они ушли обе. в то время, когда меня в их жизни еще не существовало, назад в уютный шумный дом, полный детей. Я не ревновал Молли из-за лет, прожитых в браке с Баричем. Он был для нее хорошим мужем. Но когда я смотрел, как они перебирают воспоминания, которых я был лишен, во мне как будто медленно поворачивали лезвия ножа. Я глядел на них, вновь сделавшись чужаком. А потом меня словно обдало сквозняком из приоткрывшегося окна или распахнувшейся двери. Я осознал, что сам отстраняюсь от Молли и Нетл. Я подошёл, сел рядом с ними. Молли взяла из сундука пару маленьких вязаных ботиночек и с улыбкой предложила их мне. Я взял, не говоря ни слова, они почти затерялись на моей ладони. Я попытался вообразить маленькие ножки, которым пришлось бы впору такая обувь, и не смог. Я перевел взгляд на Молли. В уголках ее глаз были морщины, и морщины обрамляли ее рот. Розовые чувственные губы поблекли и увяли. Я вдруг увидел в ней не Молли, а женщину пятидесяти с лишним лет. Ее роскошные темные волосы поредели, в них появились седые пряди. Но она смотрела на меня с такой надеждой и любовью, чуть склонив голову на бок, и я что-то еще увидел в ее глазах, Что-то, чего там не было 10 лет назад уверенность в моей любви. Осторожность, свойственная нашим отношениям, исчезла, стёрлось дочисто за последние 10 лет вместе. Она наконец-то осознала, что я её люблю, что она для меня превыше всего. Я наконец-то завоевал её доверие. Я посмотрел на маленькие серые ботиночки в своей руке. и всунул в них два пальца, сплясал пару танцевальных шагов на своей ладони. Молли протянула руку, чтобы остановить мои пальцы, и забрала обувь для нерожденного ребенка. «Уже скоро», — сказала она, — и прислонилась ко мне. Неттл посмотрела на меня, и в ее глазах была такая благодарность, что я почувствовал себя победителем в битве, хоть минуту назад и не подозревал о ней. Я прочистил горло, и... и сумел проговорить не охрипшим голосом: "Я бы выпил чашку горячего чая". Молли, выпрямившись, воскликнула: "Знаете, мне и самой хочется прямо сейчас именно этого". Словом, несмотря на усталость после путешествия, тот день прошёл хорошо. Несколько позже, тем же вечером мы поужинали по всем правилам, как того желала Натмэк, а потом выпили немного бренди, превзошедшего мои ожидания. Перешли в кабинет, где Нетл отказалась заглянуть в мои аккуратные бухгалтерские книги, сказав, что уверена в них всё в порядке. Она твёрдо заявила, что уедет утром. Молли попыталась её отговорить, но безуспешно. Я почти дремал в кресле у камина, когда Нетл тихонько проговорила, сидя в углу дивана: "Видеть это куда хуже, чем слышать". Она тяжело вздохнула: "Всё правда. Мы её теряем". Я открыл глаза. Молли покинула нас, сообщив, что ей захотелось бледного пряного сыра, и она собирается проверить, не остался ли в кладовой ещё кусочек. Она списала аппетит на беременность, и что было в духе Молли, сочла ониже своего достоинства звонком вызывать слугу в столь поздний час. Слуги любили мою жену уже за то, что она никогда не гоняла их понапрасну. Я взглянул на место, где сидела Молли. Отпечаток её тела ещё держался на подушках, и её аромат витал в воздухе. Я негромко проговорил: "Она медленно ускользает от меня". Сегодня было ещё не слишком плохо. Бывают дни, когда она так сосредоточена на этом ребёнке, что ни о чём другом не говорит. Её послушать всё кажется таким реальным. сказала Нетл, и в её словах звучали одновременно тоска несбыточным и ужас. "Знаю, всё сложно". Я пытался ей говорить, что ничего не выйдет. В всякий раз, когда я так делаю, чувствую себя жестоким. Но сегодня, подыгрывая ей, я почувствовал себя ещё более жестоким, как будто я больше не борюсь за неё. Я уставился на умирающее пламя, Пришлось попросить горничных, чтобы потакали ей. Я видел, как они закатывают глаза, когда она проходит мимо. Я их отчитал, но думаю, это лишь в глазах Нэтл вспыхнули искры гнева. Она резко выпрямилась. Даже если моя мать безумна, как шляпник, слуг надо заставить относиться к ней уважительно. Ты не имеешь права допускать, чтобы они вот так ухмылялись за её спиной. Она моя мать и твоя жена, она леди Молли. Не уверен, что сумею с этим разобраться, ничего не испортив, признался я. Моли всегда занималась домашним хозяйством. Если я вмешаюсь, все начнут наказывать слуг, она может возмутиться из-за того, что я посягаю на её власть. И что я им скажу? Мы ведь оба знаем, что твоя мать не беременна. Как долго мне приказывать им притворяться? К чему всё это приведёт? К рождению воображаемого ребёнка? От моих слов нетел побледнела. На миг черты её лица сделались белыми и резкими, как заледенелые склоны горы под снегом. Потом она вдруг спрятала лицо в ладонях. Я взглянул на бледный пробор в её блестящих тёмных волосах, она проговорила сквозь пальцы: "Мы её теряем. Всё будет только хуже. Мы это знаем. Что ты будешь делать, когда она перестанет тебя узнавать?" Когда не сможет больше заботиться о себе сама, что с ней станет? Она подняла лицо, тихие слёзы текли блестящими ручейками по её щекам. Я пересёк комнату и взял её за руку. Обещаю тебе, я буду о ней заботиться всегда. Я буду её любить всегда. Я собрался с духом, и я поговорю со слугами. Потихоньку скажу, что не взирая на то, сколько они тут проработали, Если им дороги их места, то к леди Молли надо относиться как подобает хозяйке этого дома. Что бы они ни думали о её просьбах. Мэтл шмыгнула носом и высвободила свои руки из моих, чтобы тыльдами сторонами ладоней вытереть глаза. Знаю, я больше не ребёнок, но сама мысль о том, что я могу её потерять, она не стала договаривать, голоса её стих, но я знал, какие мысли её переполняют. Она всё ещё оплакивала Барича, единственного настоящего отца, которого знала. Она не хотела потерять и мать тоже. А если молли посмотрит на неё и не узнает, всё будет ещё хуже. Я о ней позабочусь, снова пообещал я. И я тебе прибавил про себя и спросил себя, позволит ли она мне когда-нибудь принять на себя эту роль. Даже если придётся притворяться, будто я верю, что внутри молли и впрям растёт ребёнок. Хотя от этого я чувствую себя так, будто обманываю её. Сегодня я оселся, преисполненный чувством вины. Сегодня я вёл себя так, словно молли была по-настоящему беременна, потакал ей, как балованному ребёнку или сумасшедшей. Ты проявил доброту, тихонько проговорила Нетл. Я знаю мою мать. Ты не убедишь ее отказаться от этого заблуждения, а она повредилась в уме. Ты с тем же успехом мог бы...» Молли с громким стуком поставила поднос на стол. Мы оба виновата вздрогнули. Молли вперила в меня взгляд черных глаз. Она плотно сжала губы, и сперва я решил, что она опять не обратит внимания на наши разногласия. Но Неттл была права. Молли, не сдавая позиции, проговорила откровенно... Вы оба думаете, что я сошла с ума. Ну что ж, ладно, ваше право, но я скажу без затей, что чувствую, как внутри меня шевелится ребенок, и мои груди начали набухать от молока. Недалек тот час, когда вам обоим придется просить у меня прощения. Мы с Нэттл, точно застигнутые врасплох заговорщики, сидели как громом пораженные. Нэттл не сумела ничего ответить матери, И Молли, повернувшись, решительным шагом вышла из комнаты. Мы посмотрели друг на друга с недаемой чувством вины, но ни один из нас за ней не пошел. Вместо этого мы в скорости отправились в свои кровати. Я рассчитывал, возвращаясь домой, на милое воссоединение с супругой и совместно проведенную ночь, однако Молли предпочла кушетку в детской. Я отправился в спальню один, и постель показалась мне холодной и пустой. На следующий же день Нэтл уехала ещё до полудня, чтобы вернуться в Олений замок. Она сказала, что много времени провела вдали от своих учеников и что её ждёт много разнообразной работы. Я в этом не сомневался, но и не поверил, что в этом главная причина её поспешного отъезда. Молле обняла её на прощание, и сторонний наблюдатель мог бы решить, что между матерью и дочерью всё в порядке. Но Молли не упоминала о ребёнке с тех пор, как покинула нас накануне вечером, и не спросила, приедет ли Нетл к его рождению. И в последовавшие дни она больше не говорила со мной о своём призрачном ребёнке. Мы вместе завтракали, говорили о делах имения, а за ужином делились событиями дня и спали отдельно. Точнее, Молли спала отдельно от меня, а я не спал вовсе. За эти ночи я перевёл для Cheeda больше, чем за предыдущие 6 месяцев.